Тридцать восемь. Я очнулась, хотя мои глаза пока этого не признают. Как бы я ни старалась, веки отказываются подниматься. Я пытаюсь поднять руку, чтобы открыть их пальцами, но не могу. Ладони налились свинцом и покоятся на коленях. Вижу, ты очнулась и теперь меня слышишь. Раздается голос Тины. Говорить можешь? Да. Мой голос даже шепотом трудно назвать. Что на большее я не способна. Мысли также слабые, они похожи на улиток, ползущих по глинистому полю. Ничего, это пройдет, говорит Тина. Вообще-то уже проходит, только медленно. Ко мне возвращаются чувства. Достаточно, чтобы понять, я сижу, моя грудь чем-то стянута наискосок, ремень безопасности, я в машине. Слева от меня Тина. Я ощущаю ее присутствие, слышу, как под ее руками на руле поскрипывает кожа, хотя мы не едем и двигатель выключен. Мы где-то стоим. Я пытаюсь пошевелиться и начинаю ворочаться под ремнем. Зачем? Расслабься и побереги силы, говорит Тина. Они тебе вскоре понадобятся. Я продолжаю извиваться. Тянусь к дверной ручке, но отяжелевшие пальцы способны схватить только воздух. А ведь ты, Квинни, могла избавить себя от этих проблем, говорит Тина. Поверь мне, я всей душой хотела, чтобы все было по-хорошему. Хотела уложиться в один день, н у максимум в два. Я прихожу, веду себя вежливо, узнаю все, что ты помнишь о Сосновом коттедже, раз-два и готово. Мои пальцы, наконец, входят в соприкосновение с ручкой. Мне удается потянуть ее на себя. Дверца открывается, швыряя мне в лицо порыв октябрьского ветра, пропитанного запахами леса. Я рвусь ему навстречу, пытаясь выкатиться из машины, но меня не пускает ремень. Затуманенный мозг о нем совершенно забыл. Впрочем, неважно. Даже если бы здесь не было ни ремня, ни машины. Все равно мне не удалось бы убежать. Все мое туловище, будто глыба мрамора. Эй, ты, полегче, — говорит Тина, втаскивая меня обратно на сидение. Когда она тянется через меня, чтобы захлопнуть дверцу, я хлопаю ее по руке. Удар настолько слабый, что кажется, будто я ее г л а ж у Не упирайся, детка, — говорит она. Единственное, что мне нужно, это правда. Что ты помнишь о сосновом коттедже? Ничего, отвечаю я. Язык понемногу начинает работать. Мне даже удается породить целое предложение. Я не помню ничего. Это ты уже говорила, но просто не могу тебе поверить. Лайза запомнила все и описала в своей книге. Сэм тоже и рассказала об этом в интервью. Мысли в голове постепенно набирают скорость. Вслед за ними и мышца рта. Давно ты себя за нее выдаешь? Не очень. Где-то около месяца. Как только поняла, что это сойдет мне с рук. Зачем? Потому что нужно было понять, что тебе известно, к у и н е Отвечает она. После всех этих лет я обязана это узнать. Но мне нужна была помощь, поскольку я знала, что иначе вы слазей й будете воротить от меня свой г р е б а н ы й нос. Я прикинулась Сэм. Я понимала, что это рискованно и может не сработать, но еще я понимала, что вы обратите на меня внимание. Особенно Лайза. Она сделала все, что могла, чтобы помочь мне выяснить больше о с о с н о в о м коттеджа. Я сказала ей, что это тебе поможет, что если ты все вспомнишь, это ускорит процесс твоего восстановления. Она купилась, но уже через несколько дней начала сомневаться. Но ты от своего не отказалась, говорю я, и позвонила моей матери. То, что мне это известно, Тину похоже совсем не удивляет. Ага, как только поняла, что Лайза не станет мне больше помогать, потом она выставила меня за дверь. Потому что поняла, кто ты на самом деле, говорю я. Этот разговор придает мне сил. По телу устремляется поток энергии. Тяжесть в руках пропадает, в ногах тоже. Я могу говорить, не задумываясь над каждым словом. Она нашла моё водительское удостоверение, навела кое-какие справки. Ты её поэтому убила? Тина с такой силой шарахает по рулю, что вся машина тяжело вздрагивает. Я её не убивала, Квинси. Она мне нравилась. Когда я узнала правду, я почувствовала себя последним дерьмом. Но это все же не помешало тебе прийти ко мне. Я чуть было не отказалась от этой затеи, решила, что это плохая идея. Она заливается неуместным саркастическим смехом. И оказалась права. Что тебе нужно? Информация. О чем? О Джо х а н а н е говорит Тина. От этого имени, будто от удара молнии, я тут же прихожу в себя. Глаза распахиваются. Квоз ь ресницы пробивается розово-оранжевый свет. Закат. Через приборную доску тянется полоса угасающего сияния, высвечивая какой-то предмет и отражаясь от его поверхности. Нож. Из моей кухни. Ну что же ты, давай хватай его, угрожающе говорит она. Но предупреждаю, я окажусь проворнее. Я поднимаю глаза от ножа на лобовое стекло. Испачканная полосами от дворников и пятнами от мокрой листвы. Сквозь слой грязи вижу деревья, усыпанную гравием подъездную дорожку, обветшалый дом с выбитыми окнами и поросшим мхом дверью. Нет, говорю я, вновь зажмуривая глаза. Нет, нет, нет. Я продолжаю без конца повторять одно и то же слово, надеясь, что это окажется неправдой. Что это лишь кошмар и я вот-вот проснусь? Но это не кошмар. Все происходит в действительности, и я понимаю это, как только снова открываю глаза. Тина привезла меня в сосновый коттедж.